Всем искренним душам, моим братьям и сестрам, Также ищущим позабытые сокровища их сердец. Твои имена не Матир, Мадупате, Сакрит, Ратим, Удвахатат, Ада, Гангееву, Кхан, Удан, О, Господь Маду, Как Ганга вечно течет к морю, Не зная препятствий, Так и я, Хочу постоянно стремиться к тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. Шлеман-Пагавотам, песня первая, глава восьмая, текст 42. Часть первая. Путешествие на восток. Глава 10. В кузове грузовика, доверху забитого зерном в пакетах из мешковины, я добрался до границы Афганистана. Запущенность пункта иммиграционного контроля сама по себе кричала о бедности нации, однако представители иммиграционных властей оказали мне сердечный прием, столь отличающийся от того, что мне довелось испытать на большинстве других границ. Первой моей остановкой в Афганистане был Герат. Народ здесь был просто замечательный и дружелюбный. В этой голой пустынной местности люди носили обветшалую пропыленную одежду, а жили в совершенно жалких лачугах. Но хотя эти люди были самыми бедными из всех, кого я встречал во время путешествий, каждый, мимо кого мне доводилось пройти, приветствовал меня улыбками И никто ни о чем не просил. Наоборот, жители стремились поделиться со мной даже тем немногим, что имели сами. Каждый день, пока я находился в Герате, кто-нибудь обязательно приглашал меня к себе домой. Как правило, обычная семья жила в маленькой хижине всего с одной комнатой. С радостью они делились со мной традиционным плоским хлебом. Мои хозяева не умели ни читать, ни писать, и все же я был очень поражен как их безыскусной простотой и мудростью, так и тем достоинством, с каким они шли по жизни, несмотря на все невзгоды и передряги. Несмотря на то, что никто из них не знал и слова по-английски, меня особенно восхищало общение наших сердец, которое было понятно каждому. Как-то в один из зимних дней 1970 -го года, сидя в небольшой чайхане в Герате, я написал письмо домой. «Приветствую все мое семейство. Как жизнь? Я сейчас в Герате, это Афганистан. Удивительно находиться в этой стране, где люди по своей природе такие дружелюбные и бесхитростные. Они очень бедные, но доброжелательные. Понимаю, что опоздал с поздравлениями, но все равно с днем рождения, папу и Лэри. Желаю вам всего наилучшего. С любовью, Ричард. Однажды поутру мне взбрело в голову пойти поглядеть город Герат, и я увидал такие кварталы, подобных которым никогда и нигде не встречал. Уже было позднее утро, когда я стоял на пыльной обочине и наблюдал окрестности, поначалу просто любуясь окружающим меня видом. Оглядевшись вокруг, я перенесся в царство бесконечной простоты, Моё сердце глухо застучало. Мимо меня один за другим шли верблюды. Не было слышно ни звуков рожка, ни сигналов современных автомобилей, только клацанье верблюжьих копыт по глиняной дороге. Семьи теснились в крошечных одноэтажных лачушках, слепленных из высушенной грязи. От резкого привкуса сухой пыли першило во рту, а в нос проникал запах верблюжьих испорожнений и горящего дерева. Люди в традиционных афганских одеждах переговаривались между собой, сидя на корточках на обочине дороги. Выцвесшие и поношенные, их простые одеяния, невзирая ни на что, смотрелись на них так изысканно. Мужчины носили тюрбаны, длинные полотнища ткани, намотанные вокруг головы. Лица многих из них были изуродованы следами глубоких отметин и шрамов, оставленных оспой. Кожа на их лицах, словно старая замша, обветрилась и загрубела от песка. Широчайшие непосредственные улыбки обнажали гнилые или недостающие зубы. Обвисшие рубахи были растянуты в коленях, поскольку они трудились день и ночь по хозяйству, не обращая внимания на время. Лица женщин были закрыты густой сеткой. Синие или черные халаты скрывали их фигуры сверху донизу, не оставляя для постороннего взора даже узкой полоски тела. На дороге сидел слепой, высоким голосом выводя религиозные песни и стуча по натянутой коже барабана. Было холодно, и воздух пропах дымом костров, на которых готовилась еда. Внезапно, Совершенно неожиданно меня охватил культурный шок, буквально бросивший меня на колени. Глаза разъедал дым. Сильно напуганный и растерявшийся, я почувствовал головокружение и тошноту. И тут же до меня дошло, что я просто не в состоянии до конца понять, с чем я могу отождествить все то, что воспринимали мои пять чувств. «Все!» Что меня окружало, было совершенно чуждо и непонятно моему внутреннему «я», что и вергло его в глубокое болезненное расстройство. Стоя на коленях, обливаясь потом от волнения, я изо всех сил пытался отыскать хоть какую-то зацепку с тем миром, который мне был знаком. Я пропадал, я чувствовал, что все связи с моим миром были полностью оборваны. Казалось, Невзирая на свою удручающе страшную бедность, народ, населявший Герат, был самым счастливым, самым беззаботным из всех людей, каких я когда-либо встречал. Это и реальное сочетание бедности и счастья оказалось для моего разума своего рода коротким замыканием. На обочине сидели старики и курили кальян, большие трубки, наполненные водой. Запах засушливой пыли пустынь смешивался с резким ароматом гашиша. Все эти изображения, запахи и звуки были совершенно чуждыми моего восприятия. Я ощущал собственное одиночество в культуре, где не существовало ничего такого реального, за что я мог бы ухватиться. Неподвижность, сидя на той обочине, я... Одинокий чужестранец в отдаленной вселенной молился, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Что же со мной происходило? И что вызвало во мне такое смятение чувств? Почему это так сильно подействовало на меня? Я пытался разобраться в себе. С самого рождения я отождествлял себя с той средой, которая была вокруг меня. Но до сего момента я не предполагал, до какой степени я был обусловлен окружающим меня. Если смотреть на мир через зеленые стекла очков, все для нас окрашивается в зеленый цвет. И также у нас есть свое специфическое восприятие действительности в зависимости от того, что нас окружает и в соответствии с нашим собственным опытом. Те понятия, которые воспринимали мое тело и разум, я отождествлял самим собою. А сейчас эти знакомые понятия исчезли, испарились, ввергнув меня в пустоту. Господи, пожалуйста, помоги мне! Кто я? Кто я? Кто же я на самом-то деле? Казалось, весь мир вокруг меня исчез, когда я, молясь и медитируя, перенесся в такое состояние, где безмолвное внутреннее настоящее возобладало над миром ощущений. И там я обнаружил драгоценную правду, Правду, которая обнажила смысл обретения убежища и свободы. Я душа, отличная от материального мира. Я дитя Бога. Пламя культурного шока действовало, словно лучи солнца, рассеявшие туман неправильных представлений. Я почувствовал себя освобожденным. При исполненной благодарности я осознал, что Герат навсегда останется священным местом на карте моего сердца. Всякий раз, когда я мысленно возвращаюсь к тому дню, меня поражало, как неожиданно и непостижимо приходят ответы на наши молитвы. Возможно, духовный рост предполагает, что мы должны быть чем-то потрясены до самых глубин. Когда я упал на колени на обочине дороги Герата, во мне что-то умерло, освободив место зарождающемуся пониманию, которое было так необходимо мне для дальнейшего продвижения по своему пути. Так верблюд чтобы сделать шаг и двинуться вперед, отрывает свое копыто от устойчивого места на земле. А чтобы влиться в море, каждая капля в реке должна слиться с потоком и отдаться на волю течения. Возвращаясь назад к себе в комнату, я натолкнулся на старика, завалившегося на обочине. Из-под обернутого вокруг головы тюрбана виднелось лицо в глубоких складках, изборожденное морщинами. Он просиял беззубой улыбкой и замахал мне, приглашая покурить кальян, чтобы кайфануть. Улыбнувшись в ответ, я вежливо отклонил его предложение. Я уже успел кайфануть от его культуры и лишь молился, чтобы помнить об этом вечно». В Герате мне предложили доехать верхом на верблюде до того места, где можно сесть на автобус в Кандагар, расположенный в центре Афганистана. Обветшалый автобус был битком забит бедными крестьянами и, кажется, абсолютно никого не волновало, заплатили ли они несколько центов за проезд или нет. Центральный проход был завален мешками с продуктами, там же находилось полдюжины цыплят, пара овец и коза. Надрывный рев двигателя без глушителя, смех мужчин и женщин, хныканье младенцев создавали непередаваемый саундтрек к этому удивительному представлению. Но внезапно автобус остановился посреди бескрайной пустыни. Через мгновение все высыпали наружу. Какая-то авария? Вовсе нет. Пассажиры тщательно разложили тут же На песке свои коврики для молитв и, повернувшись лицом в сторону священного города Мекки, стали совершать намаз, иступленно, до полного изнеможения, предлагая поклоны Аллаху и его пророку Мухаммаду. Каждые несколько часов этот ритуал повторялся, независимо от того, где мы находились. Религия этих людей, живших общинным укладом, являлась частью их жизни. Обычные семейные люди, среди них не было ни мул, ни священников, ни йогов или монахов. И каждый раз, когда я сталкивался с подобными проявлениями веры в различных ситуациях и местах, я поражался, что их преданность Аллаху главенствовала над всем остальным жизнью. Люди в Кандагаре тепло приветствовали меня. В частности, один человек по имени Харис проявил ко мне особый интерес. Это был высокий господин, очень воспитанный и образованный, сделавший себе состояние и снискавший уважение в торговом бизнесе. Он часто путешествовал за границу по своим делам и в отпуск. Познакомив меня с достопримечательностями Кандагара, он пригласил меня в свой просторный дом. В один из тихих вечеров, когда мы сидели с ним на террасе, устроенной на крыше, и обсуждали философские вопросы, он мягко сказал, — Мистер Ричард, прошу вас извинить, мне необходимо отлучиться ненадолго, у меня тут есть некоторые обязательства. Внезапно он вскочил со стула, запрокинул голову и принялся выть на луну, словно волк. у У-у-у! происходило? Этот почтенный господин сошел с ума? Он схватил длинную веревку с петлей на конце, рысью подскочил к самому краю крыши и сбросил ее на дорогу. Какого черта он затеял? Увлеченно, с неослабевающим вниманием, он стал медленно сматывать веревку. К моему изумлению, он выудил какого-то извивающегося грызуна размером и формой напоминающего хорька. Я с удивлением наблюдал. Это был мангуст, который, как оказалось, днем разгуливал по городу, а вечером, отзываясь на завывание хариза, влезал в специальную петлю на веревке, и тот поднимал его на крышу, где мангуст и ночевал. Мы с моим приятелем продолжали разговаривать, когда я почувствовал, что мангуст забирается по моей спине, цепляясь острыми коготками. Он заполз мне под распущенные по плечам волосы и стал пробираться к голове. Там он какое-то время покопошился среди тугих завитков моих волос, устраивая себе гнездо, а потом уснул. Ощущая его теплое тельце, сопевшее у моей головы, я испытал еще один вид культурного шока. Я обратился за помощью к своему хозяину. Как же мне быть? Мой друг рассмеялся. Мистер Ричард, он устроил себе хорошее гнездышко в ваших волосах. Мне казалось, что шея у меня переломится под тяжестью зверька. Пожалуйста, снимите его. Харис посерьезнел. Потягивая чай под звездным ночным небом, он предупреждающе прищурил глаза. Есть одно древнее поверье. Никогда не буди спящего мангуста. Он поставил чашку на стол и рассказал, что это животное у древних египтян считалось священным. Мангуст, когда разозлится, свирепый убийца. В схватке он убивает кобру, самую смертоносную из змей, которая символизирует собою смерть. Харис вновь отхлебнул чай и откинулся назад. Если вы внезапно разбудите его, он может порвать вашу голову на клочки. Мистер Ричард, вам лучше даже не шевелиться, пока он сам не уйдет. Проходили часы, а я все сидел без единого движения, опасаясь за собственную жизнь. Время от времени мангуст шевелился, царапая когтями мою голову. Харис уже больше не мог бодрствовать и отправился спать, многократно извинившись передо мной. Теперь я сидел один. Та темная бессонная ночь в Кандагаре, казалось, никогда не закончится. Шея моя затекла и болезненно пульсировала, но я ужасно боялся пошевелиться. Мангуст на моей голове походил на бомбу замедленного действия, которая могла взорваться в любой момент. Я быстро избавлялся от привязанности, которую испытывал к своим длинным волосам. Если бы только представители службы иммиграционного контроля в Англии выполнили свою угрозу обрить меня наголо, то сегодняшней ночью моя жизнь была бы в гораздо большей безопасности. Я попытался успокоиться. По крайней мере, хоть кто-то оценил мои волосы. Но мангуст пришел не один. Голодные насекомые принялись кусать меня в голову, напрочь уничтожая подобные благородные мысли. Но почему же это происходит со мной? Чувствуя себя очень уязвленным, я напрягался, чтобы сдержать свои эмоции. Тогда, рассуждая, я попытался докопаться до смысла происходящего. Я понял, что это зависит от нашей собственной доброй воли, либо воспринимать проклятие как благословение, либо благословение как проклятие. Да, как не смешно это выглядело, Но вполне возможно, что этот мангуст был неспослан, дабы преподать мне урок святой добродетели, терпения и сдержанности. Для меня это было поистине бесценным посланием, чтобы научиться достойно переносить трудности и вернуться к Богу. Умение относиться к критической ситуации, как к благоприятной возможности, было истинной мудростью. Остальную часть ночи я провел в необычайно вдохновленном состоянии благодарности. Мало-помалу я начал понимать, что то, чему мангуст был призван научить меня в критической ситуации, придаст мне сил в те нелегкие времена, которые меня еще ожидают. К тому моменту, когда солнце наконец поднялось, мой непрошенный гость отлично выспался за шесть часов крепкого сна. Он проснулся, сполз по моей спине и спрыгнул на пол. И вот тогда зверек сделал нечто такое, от чего мое сердце дрогнуло. Мангуст заглянул мне в глаза с простодушным выражением любви, словно благодаря за оказанное ему гостеприимство. Отвернувшись от меня, он забрался в петли на веревке и, только что проснувшийся Харис, спустил его вниз на улицу. В новый день. Харис улыбнулся мне. «Прошу прощения, мистер Ричард, за доставленное вам неудобство. Прежде в моем доме ничего подобного не случалось, но, думаю, вам будет очень приятно узнать, что в нашей культуре такое считается благословенным деянием оказать гостеприимство незваному гостю. Вы проявили такое радушие по отношению к одному из наших мангустов, И все это было проделано вами без каких-либо церемоний. Этим утром он выглядел таким счастливым и хорошо отдохнувшим. Затекший, уноющий от напряжения и бессонницы шеей, я раздумывал над его словами. Я не ослышался, он сказал мангусты во множественном числе. Я решил, что точно не хочу оказаться где-нибудь рядом, когда в следующий раз... Он запрокинет голову к небу и заводит волком. Расчесывая зудящую от укусов насекомых голову и намереваясь продолжить свой путь, я вздохнул. — Спасибо огромное, Харис. Вы и так уже сделали так много для меня. Думаю, будет лучше, если я пойду дальше. Однажды вечером я в одиночестве прогуливался по тихим проулочкам Кандагара, когда меня ухватил за руку какой-то маленький одноглазый и однорукий человечек. Протащив меня какое-то расстояние за собой по переулку, он подтолкнул меня к извилистой лестнице, ведущей вниз. Там царила кромешная темень. Пока мы спускались по грубым каменным ступеням, я задумался о тех тайнах, что поджидали меня. Уже в самом подземелье меня втолкнули в сумрачную холодную темницу. Понемногу мои глаза адаптировались к темноте, и я смог различить смутное пятно фонаря, проливавшего скудный свет. Блики его пламени мерцали на разрушающемся каменном потолке и стенах, откуда зловеще свисала паутина и железные цепи. Там не было ни единого окошка, никакой мебели. На грязном земляном полу на корточках сиделось дюжину босых стариков в запачканных и зодранных одеждах и тюрбанах. Все они тесно сгрудились вокруг какой-то темной горы. Что это могло быть? Когда глаза привыкли к темноте, я увидел, что это была груда черного афганского гашиша. Наверное, пара сотен килограммов. Раньше, еще в Европе, мне говорили что это самый дорогой и сильно действующий гашиш в мире. Бедолаги-старики непрерывно отщипывали от этой груды кусочки и формировали из них лепешки размером с ладонь, чтобы их можно было легко спрятать при контрабанде. Эскортировавший меня человек приткнул меня в уголок, а сам присоединился к остальным — лепить плюшки из гашиша. «Как странно», — подумалось мне, — «что я здесь делаю?» Вполне возможно, что я отсюда не смогу выбраться, даже если попытаюсь. Потом кто-то поднялся на ноги и зажег факел. Словно первосвященник, приближающийся к алтарю во время службы, он прошествовал на другую сторону комнаты. Там стояло то, что казалось было почитаемым божеством. Массивный кальян. Человек принялся засыпать гигантское жерло трубы килограмма гашиша церемонно освещая все это факелом. И тогда сразу же поднялся еще один человек, подошел к длинной изогнутой трубе, направленной кверху, и со всей мощью принялся вдыхать струю долго и сильно, пока его легкие не переполнились дымом до краев. Тогда, оторвавшись от мундштука, он выдохнул и тут же стал вдыхать следующую дозу. Вновь и вновь, со всей силой, он втягивал в себя чудовищные порции паров гашиша. Это было просто невероятно. Вскоре из мундштука повалила плотная струя дыма, но человек не унимался и продолжал пыхтеть и дымить дальше. Это было сверх всяких человеческих возможностей. Когда же он достиг точки уже за пределами сверхчеловеческих способностей, его легкие забастовали. Повалившись на земь, Он закатился в спазмах такого неудержимого жестокого кашля, что я подумал, сейчас у него все кишки наружу вывалятся. Между тем, все остальные продолжали невозмутимо катать лепешечки гашиша. Затем к зловещему кальяну подступил следующий человек и повторил тот же самый ритуал. Он втягивал и втягивал в себя, наверное, раз двадцать. Из мунштука повалил дым и человек, наконец, достигнув кульминационного момента, в обморочном состоянии повалился на глиняный пол. Извиваясь и катаясь по земле, он также зашёлся в непрерывном кашле. Каждый из находившихся в комнате повторял это ни на что не похожее немыслимое действо. Совладав с приступом кашля, все они опять спокойно присоединялись к своим собратьям по изготовлению лепешек усаживаясь на корточки вокруг горы Гашиша и уступая дорогу очередной жертве кальяна. Люди возвращались сюда по очереди несколько раз, поскольку все пожирающий кальян потреблял килограмм за килограммом и курильщика за курильщиком. «Эти старые афганцы — просто выпускники университета по кайфу», — подумал я. По сравнению с ними все эти самодовольные горделивые хиппи Запада едва ли могут считаться детсадовской малышней. Плотное облако гашишового дыма зависло в душной темноте подземелья. Жгло глаза. Я улетел выше облаков, выше, чем когда-либо в жизни, только от того, что просто дышал этим воздухом. Подошла моя очередь. Меня подтолкнули к кальяну. Был я следующим жертвенным приношением их божеству? Густая струя гашишового дыма вытекала из широкого мунштука. Да как к нему подступиться? Меня качнуло вперед. Я даже еще не успел добраться до мунштука, когда струя дыма ввинтилась прямо в легкие, стремительно, словно змея, бросившаяся в мышиную нору. Упав на пол, я бешено катался в конвульсиях по земле взад-вперед. Слезы брызнули из моих глаз от сотрясавшего меня жесточайшего кашля, от которого я думал разорвутся на части и горло, и легкие. А тем временем старые курильщики-ветераны хлопали себя по ляшкам, трясясь и подвывая от смеха. Что забыл здесь молодой, в три раза моложе их американец, у которого даже силенок не хватило добраться до кальяна? Для них-то... Это было ежевечерним развлечением, но для меня более чем достаточно. Я отполз назад в свой угол, который вдруг резко накренился к противоположной стене. От накатывавших волн кайфа я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а в нереально выросшем облаке дыма возникали жуткие странные видения. Всё подчинялось звукам какой-то удивительной музыки, казалось, что мой ум, Кружился и кружился под нее, вне времени, вне пространства. Я не мог шелохнуться, мне некуда было деться, глаза обжигали слезы. В своих галлюцинациях я видел лавины дыма, поднимавшиеся из кальяна и превращавшиеся в призрачных демонов, собирающихся пожрать меня. Я вспоминал, как раньше я пытался найти облегчение, счастье или смысл жизни с помощью опьянения. И что же я получил? Память уносила меня назад, в те времена, когда в трущобах американских городов я столкнулся с наркоманами и алкоголиками. Я вспоминал своих знакомых по колледжу, которые не устояли перед наркотиками и стали беспомощными рабами этой пагубной привычки. Мне припоминалась одна прелестная девушка, в конец свихнувшаяся от чрезмерного употребления ЛСД. Прежде умная студентка в колледже, Она неожиданно для всех стала щебетать, словно птичка. Все удивлялись, до тех пор, пока она не попыталась выпорхнуть из окна третьего этажа. Год спустя она все еще считала себя пташкой, но теперь уже чирикала в безопасной клетке психиатрической клиники. Были времена, когда я и сам пытался познавать мир с помощью токсических веществ. Меня убеждали, что химические или травяные возбуждающие средства могут вызвать более возвышенное духовное восприятие. Но я быстро понял их ограниченность. Они искусственно вызывали состояние, которое все больше отдаляло меня от предмета моих духовных поисков и уводило в какой-то совершенно иной мир. Мне же надо было двигаться дальше. Донимаемый галлюцинациями, Измучившими меня в этом гашишовом подземелье Кандагара, я от всего сердца поклялся, дорогой Господь, никогда, никогда больше впредь не буду употреблять токсические вещества. Спотыкаясь, я кое-как выбрался из комнаты и все еще шатаясь, поковылял по улице. В один из тех вечеров в Кандагаре я сидел на корточках на полу среди местных жителей в тускло освещенной чайхане, переполненной народом. Внезапно внимание всех приковал к себе слепой паренёк, который, спотыкаясь, нес простенький деревянный музыкальный инструмент с одной-единственной струной. На вид ему было лет шестнадцать, и, как и все вокруг, он был одет в грязное тряпье, свободно болтавшееся на его исхудалом теле. У меня содрогнулось сердце, его невидящие, изуродованные глаза ничем не были прикрыты. Несмотря на то, что он был абсолютно нищ, он ослепительно улыбался, от всего сердца восхваляя в своих песнях всемогущего Аллаха и играл большими пальцами на своем однострунном инструменте. Его мягкий голос, переполненный искренними чувствами, заворожил всех нас, собравшихся в крошечной лачуге. Прошёл уже час как слепой парнишка пел, озаряя всю комнату своим непосредственным восторгом и делясь со всеми нами какой-то сверхъестественной радостью. Он щипал единственную струну и воспевал славу Господа. Я был тронут. Он был бездомным, слепым, неграмотным, нищим. И всё же, даже в его смиренном положении, он пел о безграничном сокровище счастья которая раскрыл у себя в сердце, о своей любви к Богу. Кандагар был необычайным городом. Мангус научил меня терпению. В логове наркоманов, куривших кальян, я обучился умеренности, а от слепого мальчишки — духовной радости. Благодарный за все, чему научил меня этот город, я распрощался с ним.